В то же мгновение сзади из рощи раздался крик. Скорее, крикнула Белогорочка, и что-то еще отрывисто брату!» И-ях! крикнул тот. И-ях! Его крик потонул во взрыве конского топота и оглушительных воплей. Из степи неслись навстречу всадники. Конь Андрея закрутился на месте. Белогорочка которые уже твердо сидела верхом, ухватила за гриву коня и повлекла его за собой навстречу всадникам, которые пролетали совсем рядом, стремясь к роще. Андрей и Белогурочка поскакали прочь. «Это мои!» — крикнула Белогурочка. Сзади донеслись вопли, звон клинков, виск, ржание лошадей. Светлело. Степь пошла под уклон. Внизу было неровное море тумана, и белогурочка постепенно проваливалась в него. Туман подступал к брюху коней, затем невесомой мутью скрыл белогурочку по пояс, по грудь, по шею и с головой. Она пропала в тумане, ничего не было видно, только стук копыт впереди и крики сзади. «Осторожно!» — крикнула белогурочка из тумана. «Тихо езди, будет вода!» Конь слушался плохо, словно понимал, что его всадник не уверен. Вода журчала рядом. Сквозь журчание прорывался всплеск. Покатился камень. Туман отнесло ветром, и Андрей увидел, что впереди широкая, неспокойная полоса воды. — Эй! — негромко окликнула его белогурочка. — Ты живой? — Все в порядке, — сказал Андрей. Переправа через речку, оказавшуюся хоть и мелкой, но очень широкой, заняла много времени. Потом берег полога пошел наверх, и еще через несколько минут они выбрались из тумана. Андрею казалось, что ни один звук не вырывается из-под белой ваты тумана. Белогорочка прислушалась, сказала. «Можно немного отдыхать». «Как ты меня нашла?» — спросил Андрей. «Наш человек смотрел за вами» быстро светало. Словно отдохнув за ночь, в мир возвращались краски. Лоб белогурочки был перетянут обручем, за него заткнуто большое синее перо, словно белогурочка играла в индейцев. Она походила на мальчишку. Волосы острижены коротко, торчат бобриком, тонкий нос с горбинкой, раздутые ноздри, впалые щеки, глаза внимательные, настороженные, за широким поясом два ножа. «Они за нами гонятся?» — спросил Андрей. «Не сейчас, позже. Но они не успеют». «Объясни», — сказал Андрей. Ему очень хотелось сойти с коня. Он все-таки не создан для верховых прогулок. Но перед девушкой было неловко признаться в этом. Она казалась девицей-кентавром, одно целое с конем. «У нас мало воинов», — сказала Белогорочка, — «совсем мало». «Сколько пальцев на руках? Понимаешь? Десять. Десять и еще два. И отец мой больной. Отец сказал, Октенхаш нарушил мир. Октенхаш враг. Враг наш и наших друзей. Ты понимаешь, он убил Конрада, он убил Медею, он увел в плен трех мужчин. Акселя убили? Акселя убили. И мы не могли убить Октена Хаша. У него много людей» они смотрят потом мой брат прискакал и говорит того кто прилетел вчера повезли к святилищу ведьм с ним две руки воинов и колдун тогда я сказала мужчина который прилетел вчера великий вождь андрей отец болен нам нужен новый вождь ты будешь мой мужчина ты понимаешь почти всё сказал андрей сдерживая улыбку Он и не подозревал, что его судьбой намерен распоряжаться не только Огтенхаш. Белогорочка угадала улыбку в его глазах. «Не смейся!» — она ударила коленями коня, и тот взвился на дыбы. «Ты будешь смеяться? Я тебя убью. Нельзя смеяться над дочерью вождя». «Я не смеюсь», — сказал Андрей. «Рассказывай дальше». «Мы догнали вас у маленького леса, где надо спать». «Почему мы выехали вечером?» — спросил Андрей, а потом остановились. «Это ясно», — сказала Белогорочка. «Почему-то она полагала, что ясное ей должно быть ясно Андрею». Она замолчала, прислушиваясь. Последние звезды погасли, где-то в тумане у воды глухо запела птица. «Все», — сказала Белогорочка, —